Ира. «А я спортом занималась», — сказала она, не дождавшись моего ответа. «Легкой атлетикой. Только больше не буду. Надо к институту готовиться. Да и вообще как-то весной не до того стало». «А парня у тебя не было никогда?» Ира усмехнулась. «Был. В первом классе. Портфель мне носил. А потом мы подрались. Только вряд ли это любовь». «А в тренера по атлетике не влюблялась?» Спросил я, и тут же об этом пожалел. Вопрос был бестактный. «Дурак!» — ответила Ира. «У меня тренер-женщина!» «Как же Егор?» — задал я новый вопрос. «Похоже, тоже бестактный, но очень важный. Ты с ним поговоришь?» Ира шагнула ко мне в воду. Взгляд у нее был такой решительный, что я подумал, сейчас мне прилетит. «Никогда!» — сказала она. «Никогда больше не говори мне про Еремина. Я его не люблю!» «Как вы меня все бесите со своим Егором! Егор, Егор, Егор! Я что, виновата, что оно все вот так вот?» Потом она развернулась, так же решительно пошла к Егору, возившемуся у пакета, и громко-громко и четко-четко произнесла. «Еремин, понимаешь, я тебя не люблю. Понимаешь, меня бесит, что ты за мной ходишь. И если я и правда тебе нравлюсь, будь мужчиной, отвяжись, очень прошу!» Выдав это все, Ира пошла в лагерь, — Собираем мешки, — сказал Олег. — Мы молодцы, берег теперь чистый, можно ехать домой. — Ну, точно. — Ну, — кивнул Егор. Мусора было мало, в лагере мы весь его переложили в два мешка, а Кирилл с алмазом понесли их на свалку. То, что отъезд неминуем было уже ясно всем. Ира. Если бы я знала, что все так закончится, я бы никогда в эту экспозицию не поехала. Лучше мотать за город на велосипеде и сидеть в ручье. Да лучше даже слушать, как родители лаются между собой. Я пожалела, что встретила нашего ненормального эколога, что напросилась сюда, что пошла купаться с этим Матвеем, что не прибила в пятом классе Егора, что сегодня, кажется, сделала ему очень больно, что меня совершенно необъяснимо и неотвратимо тянет к новенькому. О, мне было о чем пожалеть. Я устроила за нашим домиком, так что меня нельзя было видеть, если идешь с озера. Чтобы немного успокоиться, я носком шлепки начала копать ямку, отбрасывая землю в сторону. Нет, ну надо же было так попасть. Ведь домой еще час назад совсем не хотелось, а теперь хочется оказаться там мгновенно или не там, а где угодно, только подальше отсюда. А все дурацкая любовь. Я вспомнила слова Олега Сергеевича, что любовь бывает разной. Но выдумывают же люди разной любви, а ты расхлебывай. «Ира!» — послышал Солин голос. Отвечать я не стала, вот еще с ней разговаривать. Однако Оля настойчиво звала меня и, наконец, заглянула за домик. «Вот ты где!» Обрадовалась она. «Чего надо?» — рявкнула я. Оля присела рядом, всем своим видом, показывая, что хочет поговорить со мной, но начать разговор не решалась. «А может, она опасалась, что я в нее чем-нибудь скину как тогда в Ксюху?» Мы замолчали, и я снова принялась бросать землю. «Не переживай», — сказала Оля. «Я не переживаю». «Смотри», — она протянула мне фотографию, — Оттуда на меня смотрела девушка, симпатичная, с длинными темными волосами, большими карими глазами пухлыми губами. «Ну и чё?» Я вернула фотографию Оли. эта девушка Матвея». «Откуда у тебя фотка?» Оля промолчала. Я посмотрела на неё. «Одуванчик, одуванчик, а такая крыса!» Зачем она притащила эту фотографию мне? «Думает, я втрескала с Матвея». А теперь увижу фотку, психану и бегу в лес. «Положи ее на место», — посоветовала я равнодушно. Оля не уходила. Она крутила в руках фотографии и вдруг сказала, «А я некрасивая». Потом мы опять сидели молча. Ну, не утешать же мне эту дуру белобрысую. Украла фотографию мальчика, обнаружила на ней модели и закомплексовала. «Я думала, что люблю его», — сказал Оля, — только у нас не получилось. — Чего не получилось? — В такт. И потом нужно на всю жизнь. Оля тяжело вздохнула и, наконец, поднялась. — Пойду положу назад, — сказала она, все еще вертя фотографию в руках. Я кивнула. Оля удалилась, оставив меня одну. Вот еще одна жертва любви. Накрутила себя. — Чего там думать про такты ритмы и мучение одно? — Неужели, если я влюблюсь, то буду вот так же везде вертеться, глаза мозолить любимому человеку? А если любовь закончится? Будет как у моих родителей? Обидно было, что мне прямо сейчас, несмотря на все мое ужасное настроение, хотелось пойти и найти Матвея. И причина это не было. Выходит, вот оно. Вот оно. То самое, хуже РЗ. Потому что признаки непонятны. Ненормальная болезнь, когда сердце бьется так странно, когда думаешь одно, а... Делать бежишь другое. Вдруг из-за домика вышла Ксюха. «А мы тебя потеряли», — сказала она. «Блин, да вам тут Кремль, что ли?» — заорала я. Только бы тоже не начала сейчас про любовь втирать. Сейчас вытащит фотку Олега Сергеевича и заведет. Я уродка. Но Ксюха грустно сказала, что пора сворачиваться. Так Олег Сергеевич велел. Это было правильно. Сейчас отнесем матрас, упокоимся и уедем, и все». быстро свернув свой матрас упаковав постельное белье я хотела уйти и снова спрятаться за нашим домиком чтобы провести там остаток времени до отъезда никого не видеть самое главное не видеть матфея неужели я не сильно и не смогу держаться но ксюха сказала что еще нужно собрать оррену постель а сама она что переломится что ли спросила я она ушла за водой сказала ксюха матвей предложил перед отъездом налить полную флягу Для сторожа. Олег Сергеевич одобрил. С Матвеем пошел Егор, а Оля с ними прогуляться. Егор с Матвеем? Пошли вместе? В этом было что-то загадочное. Неужели они все-таки подружились? Я вдруг почувствовал что зря сидел в своем убежище, столько интересного пропустила. Как ты думаешь, они подерутся? — спросила Ксюха. — Не знаю. Но если подерутся то Оля их не разнимет. — Да хоть бы они там поубивали друг друга. Из-за них домой едем. Что один, что другой, недоумки. Мне стало как-то нехорошо. Даже затошнило слегка. Зачем Олег Сергеевич отпустил их от них? Я кое-как свернула... Олин Матрас и пошла к экологу. Мне стало интересно, что случилось без меня и почему Матвей с Егором пошли вместе. «Они должны поговорить», — сказал Олег Сергеевич. «А вдруг они подерутся?» «Ну, это тоже возможно, но я думаю, что все закончится конструктивно». «Надеюсь». Я пошла к дороге, ведущей в деревню, Села на обочине, срвала травинку и ссунула ее в рот. Предчувствия были самые нехорошие. Мне теперь не нужна была никакая драка. И даже чтобы Матвей побил Егора, тоже не нужно было. Но больше всего мне вдруг захотелось, чтобы они вернулись быстрее. И чтобы мы поехали домой. И Егор постепенно забыл бы меня, а еще лучше нашел бы себе другую девушку. Теперь-то понятно, что случилось у Матвея. Девчонка с фотки его бросил он хотел умереть... Потом наш эколог привез его сюда, а тут ему понравилось я. И Егор мог бы встретить другую и успокоиться, а то теперь будет мучиться и выглядеть, как Матвей в первый день. И вообще, хорошо бы, мы все вдруг позабыли друг друга, и спали бы спокойно, и сердца бы у нас стучали ровно, а не как сейчас у меня. И в голове была бы хоть какая-то ясность. Я поняла, что от нервов разжевала травинку полностью, выплюнула ее и сорвала новую. Тут на дороге что-то замелькало. Я вскочила и увидела, бежит Оля. Вернее, назвать это бегом было трудно, она скорее семенила. На последнем издыхании уже держалась за бок. Увидев меня, она замахала руками и что-то закричала. Естественно, на таком расстоянии ее не было слышно. Ну и из-за тихого голоса тоже. Сердце у меня провалилось куда-то в живот, я побежала навстречу Оле. — Егор! — выкрикнула она голову. Пробил Матвею и заплакал.